Глава 13. Спокойно. Все будет хорошо. Действительно весьма спокойным тоном говорит мне андроид, хищно оглядывая окружившую нас толпу. Никаких вопросов и недоумения ситуации не вызвало. А я сейчас в предобморочном состоянии, поднимая руки, требование отключить андроида повторяется многократно и громко. Кажется, мне вот-вот пристрелят, если не сделаю требуемое. Рейден, экстренное отключение. Андроид не реагирует. Всё, мне конец. Сейчас меня убьют из-за сломанного андроида. Ты обязан мне слушаться, ты мой робот. Не буду, отказываюсь. Это невозможно. Почему? Потому что настала пора поменяться ролями. В это же мгновение произошло нечто очень страшное. Андроиды-служители правопорядка развернулись и выстрелили в своих же хозяев. Несмертельно, ведь защитная одежда позволяет выдержать своим владельцам не такие удары. Да и выстрелы были направлены... как поняла позже не в самих людей, а в оружие, с целью его испортить. Сверху с боевого корабля вдруг послышали звуки аварийной сирены, и с не менее страшным звуком корабль сначала накренился, а потом стремительно полетел вниз, благо не прямо мне на голову, но не так уж далеко. Еще повезло, что он был низко, так что падение не привело к взрыву и уничтожению машины и экипажа. У меня нет слов. Я оглушена. В ужасе. «Надо уходить, Амайя. Полагаю, домой возвращаться тебе пока не стоит». Задумчиво произносит Рейден бери меня на руки. «Ты не против пока побыть в бункере?» «Думаю, несколько дней, чтобы со всеми разобраться, мне будет достаточно». «Мать моя женщина». «Я против». Тихо произношу я с ужасом, сжимаясь в комок, не в силах оторвать взгляда от того, как обезоруженные люди сражаются со своими андроидами. Сражаются и проигрывают. Их скручивают и обездвиживают роботы. Я хочу домой домой лучше не стоит для тебя сейчас это может быть опасно а для мамы для нее не так за ней присмотрят вырываясь из железной хватки андроида но тут силы даже близко не равны отпусти меня слышишь поставь на место я ухожу уезжай домой я уже сказал это небезопасно тебя могут убить или взять в заложники терпеливо объясняет мне рейден пока справившиеся со своими хозяевами андроида подходят к своему главарю и встают рядом с нами в некое подобие боевого порядка. Мне кажется, я схожу с ума, потому что совершенно не понимаю, что происходит, и как вообще такое возможно. Почему это все со мной должны делать? Из-за меня. Конечно, может, они будут, но лучше перестраховаться. Почему из-за тебя, в конце концов? Тебе что с того, что меня убьют? Какая разница? Я объясню тебе позже. Рэй сделал знак рукой и колонна андроидов С ним самим по центру двинулась вперёд, причём очень быстро, буквально с места развив приличную скорость. Такой способ передвижения длился недолго. Как только роботы выбрались на трассу, то тут же переселены машины. Я с удивлением наблюдала за тем, как останавливаются все проезжающие мимо машины. Боевые андроиды относительно вежливо просят людей выйти, самых несогласных вытаскивают. И вот уже колонна расселась по автомобилям. Я в машине с Рейденом, едем куда неясно. «Куда мы?» «Предположительно, ко мне домой». «Почему предположительно?» «Память о прошлом у меня удалена. Я могу только строить предположение на основе полученных обрывков информации». «Неожиданно машина останавливается». «Странно». «Задумчиво произносит Рейден». «Что?» «Управление машинами не перехвачено, но они не едут». «На несколько секунд робот замолчал». «Ясно?» «Что ясно?» «Нервно отзываюсь я». Отключена сама магнитная дорога. Просто обесточена. Из-за этого я не смогу к ней подключиться. Причём во всём городе дороги отключены. Выходим. Не знаю, кем был раньше Рейден, но робот он очень крутой. А тот, кто ему сейчас противостоит, крут не меньше. Это какой властью надо обладать, чтобы так быстро добиться того, чтобы отключили все дороги в нашем огромном городе? И ещё, судя по скорости и масштабу, Реи очень опасаются. Судя по тому, что я сейчас видела, «Не зря». Андроиды выбираются из машин, но на этом ничего не заканчивается. К трассе быстро приближается ещё один военный корабль. На этот раз куда больше, чем первый. Ещё и в сопровождении целой флотилии мелких кораблей. «О, ещё интереснее, к системам этих кораблей я подключиться не могу». «Как то даже довольно произнёс Рейден. «Корабль зависает над нашими головами, но не торопится расстреливать. Из корабля пускают луч». И перед Рейденом появляется голограмма высокого седовласого мужчины. Голограммы – последнее слово видеосвязи. Были только новости о разработке данной технологии и рекламы для подогрева будущих продаж. а человека я узнала. Как студентка технического вуза, я не могу не знать, Кеничи Арае, нынешнего владельца крупнейшего в мире корпорации по производству роботов и разработке высоких технологий. Кенжи, здравствуй. Давай поговорим здесь. Сразу начал говорить Кенича. Взгляд даже по голограмме видно какой-то уставший печальный. Андроид не торопится отвечать внимательно с головы до ног, изучает голограмму. Меня так больше не зовут. Память о прошлой жизни удалена. Рейден. Наконец, произносит робот. Хорошо, Рейден, как пожелаешь. Честно сказать, не ожидал тебя вновь увидеть. Но когда мне сообщили о взломе наших баз данных... «Я понял, что, видимо, стоит тебя поискать. Поискать и вновь постараться уничтожить?» «Я смотрю на рейдана смотрю на Кенича Раи, и...» «Это странно, но мне кажется, я вижу внешнее сходство между ними. Весьма отдалённое, но всё же...» «Да... Если я выживу, надо будет сказать маме, чтобы больше со свалки домой ничего не привозило».